Глава сорок первая. Вторник, второе марта. Сидя на заднем сиденье в такси, Рос мысленно восстанавливал в памяти бурную предыдущую неделю. Гарри Куку утверждал, что не вёл у колодца чаши никаких раскопок. Если он говорил правду, если успел всего лишь пару раз измахнуть лопатой, значит, там копался кто-то другой. Кук уверял, что никому, кроме самого Роса, не сообщал координаты. Однако кто-то выкопал яму на том же самом месте. Кто? И зачем? Тот же человек? Или те же люди, что напали на него у колодца, украли сумку? Кук звонил попечителям фонда колодца-чаша. Досаждал да им разговорами о Граале и конце света. Попечители ни от кого не скрывались. а каждом из них Рос нашел немало информации в Гугле и даже отыскал фотографии. Цели у их фонда тоже не секретные. Все написано на сайте. Основная задача – бессрочное сохранение колодца-чаши и окружающих его садов. «Может быть, это фонд вел раскопки?» «Но зачем? Просто желаю убедиться в том, что Гарри Кук сумасшедший и успокоится?» «Или...» Росс выглянул в окно. Такси ехало по узкой улочке с обеих сторон, окружённой кирпичными четырёхэтажными домами. На вид очень старыми и давным-давно не знавшими ремонта. Возле одного дома машина остановилась. «Тридцать три, верно?» — уточнил шофёр. «Да, спасибо». Росс взглянул на часы. «Одиннадцать пятьдесят». «Вовремя». Встреча назначена на двенадцать. Расплатившись и дав водителю щедрый чаевые, он подошел к парадному подъезду. На нечищенная латунная табличка на дверях гласила «Энхолд Спери и Брайан, поверенные». Рос нажал кнопку звонка. щелкнул замок, дверь открылась, и Рос вошел в холл внутри такой же старозаветные ветхий как сандал снаружи. Из-за высокой деревянной конторки на него воззрелась престарелая секретарша с тугим седым пучком. «Чем могу помочь?» – подозрительно спросила она. «У меня назначена встреча с Робертом спери «А вы?» – Росс назвался, и старая корга пригласила его сесть. Пять минут спустя появилась ещё одна секретарша, помоложе и намного симпатичнее, и повела его по узкой лестнице на третий этаж. Здесь Рос оказался в тесном кабинете, загромождённом бумагами. Папки лежали грудами и на столах, и на стульях, и на полу. Настречу ему поднялся человек примерно из той же эпохи, что и Кук. Однако, в отличие от сухопарого Кука, этот старик был мясистым, с отвисшим подбородком и брылями, едва ли не до плеч. В клетчатой рубашке, состоящей воротничком, в плохо завязанном галстуке с эмблемой школы Харро он выглядел безнадежной развалиной. И в манерах его чувствовалось утомление человека, уставшим от жизни и давно бросившего попытки идти в ногу со временем. «Мистер Хантер?» Поинтересовался он, протягивая Росу руку в коричневых старческих пятнах. Голос неожиданно прозвучал глубоко и звучно, с подчеркнутым аристократическим выгором, под стать фамилией. Рос крепко пожал ему руку. «Присаживайтесь, прошу вас», — поверенный указал на потёртое кожаное кресло, единственное, которое не было завалено бумагами. «Кофе? Чай? Кофе, пожалуйста». «Сандра, пожалуйста». «Два кофе». На стенах висели несколько книжных полок, вплотную заставленных юридическими справочниками, и сертификат Ассоциации юристов в пожелтевшей от древности рамке. Давно немытое окно выходило на шумную улицу. Поверенный не отводил взгляд от Росса, и тот догадался, что старик смотрит на его синяки. «С войны вернулись?» — понимающий спросил Поверенный. «Наткнулся на дверь», — ответил Росс. «О, понимаю». «Опасные штуки эти двери!» И оба усмехнулись друг к другу. Снова сев за стол, поверенный сменил тему. «Страшная вещь приключилась с дорогим Гарри», сговорил он, качая головой. «Насколько я понял, это вы его нашли?» «Да». «Вы ведь недолго его знали?» «Всего несколько дней, — ответил Рос. А вы с ним были друзьями?» «Мы дружили больше пятидесяти лет. Я крестил его сына. Он, бедняга, погиб в Афганистане». «Гарри, должно быть, вам рассказывал». «Да, говорил, что его убило дружественным огнём». «На Гарри большое впечатление произвела ваша статья в Сан-Ди-Таймс о том, как нашим солдатам недопоставляют вооружение». Он мне говорил. Энхолдс грустно улыбнулся. «Да, очень достойный был человек. Искренне пёкся о судьбах мира». «Согласен». «После встречи с вами он сказал мне, что вам можно доверять». Водянистый взгляд старика вдруг стал острым и пристальным. «Мистер Хантер, он не ошибался?» «Буду с вами откровенен, я как раз собирался признаться, что я не тот, кто ему нужен, и предупредить, чтобы на меня он не рассчитывал. Но мистер Кук сообщил по телефону нечто такое, что заинтриговало меня, и я решил дать ему еще один шанс, поэтому и поехал с ним встретиться. А есть новости из полиции, кто мог его убить?» «Пока далеко они не продвинулись». Готово предварительное заключение судмедэксперта. Гарри умер от сердечного приступа, видимо, вызванного болевым шоком. У меня есть свой контакт в полиции, он обещал сообщить, как только что-то еще станет известно. Пока что, насколько я понимаю, в первую очередь рассматривается версия грабежа. Грабители-садисты, по-видимому, что-то искали. Похоже, в последнее время в этих краях было несколько подобных ограблений. Нападали на одиноких стариков, живущих уединенных в сельской местности. А еще мой информатор в полиции сообщил, что вас пока не вычеркнули из списка подозреваемых». Старик вновь вскинул на Рос острый пристальный взгляд. Хантеру сделалось не по себе. Его отпечатки должны быть по всему дому Кука. «Да, он все объяснил в полиции, но соштет ли та его объяснение убедительными?» «А как насчет счет массива?» «Ерунда какая-то. Он покачал головой». «Зачем? Я его совсем не знал, он просто пришел ко мне и начал просить, чтобы я ему помог». «Мистер Хантер...» Так что же он сказал вам по телефону такое, что чрезвычайно заинтересовало вас и вызвал ответный визит. Он сказал, что со времени первого нашего разговора, когда он приезжал ко мне, обнаружил нечто такое, что заставит меня изменить свое мнение и поверить ему. умолял не отмативаться, не думать, что он выжил из ума. Его слова а дать ему шанс объяснить, что же такое он нашел. Я спросил, что именно мистер кук ответил, Не знаю уж, что он имел в виду, ответил, что об этом слишком опасно говорить по телефону. И о чем он хотел рассказать, вы так и не знаете? Приехав к нему, сразу увидел, что в доме побывали грабители. Наверное, не стоило мне туда заходить. Зачем же вы зашли? Тоже вопрос задали мне и в полиции. Почему сразу не позвонил им? Видите ли, я боялся, что доктор Кук лежит где-нибудь раненый. Я знаю, что полиция, по крайней мере, в моём районе на сообщения об ограблениях откликается с большим опозданием, поэтому я решил сперва посмотреть сам. Поверь на кино, прежде чем обнаружили Гарри, вы нашли что-нибудь любопытное? Пожалуй, да. У него в кабинете в корзине для бумаг. И что же? В первую нашу встречу доктор Кук передал мне координаты, как он полагал, местонахождение святого Грааля. К ним прилагался набор цифр, на первый взгляд бессмысленный. Я спросил, что означают эти цифры? Он отметил, что понятия не имеет. «Что за цифры?» Роз достал свой айфон, открыл приложение заметки и прочёл последовательность цифр слух. Энхолд Спэри нахмурился. «Интересно», — проговорил он немного, помолчав. «Очень интересно». По-видимому, доктор Кук в конце концов понял их значение и собирался рассказать мне об этом. «Так что вы нашли в мусорной корзине? Те же цифры и схему?» Рос излёг из бумажника мятный клочок бумаги и выложил его на стол. Поверенный внимательно вгляделся в рисунок. «Похоже на хоккейную клюшку?» «Верно. Есть какие-нибудь идеи, что могут означать эти номера?» Рос открыл у себя на айфоне фотографии чашей дубового ларца и пододвинул к поверенному телефон. Энхолдс Перри, надев очки, внимательно просмотрел фотографии. «Вы нашли это на месте, которое указал Гарри?» «Не совсем», — ответил Хантер. «Пришлось полонать голову. Это код, основанный на номерах букв алфавита». 9 метров юг, повернуть лево. Колодец чаши находится именно в девяти метрах к югу и налево от места, на которое указывают координаты Гарри. А также те, кто копал там после него, искали грань не в том месте. Чашин ходил в пещере, куда вел ход из колодца. Запечатанная в прошлом дубовом футляре. Я обратился к специалисту, он сказал, что в этом футляре она могла храниться дольше тысячи лет. Скорее всего, намного дольше. «Господи, помилуй, вы понимаете, что это за чаша?» «Чем она может быть?» «Да, и не только я. Еще и тот, кто пытался меня убить». «Тот, кто захлопнул дверь у вас переносом. «Да, можно и так сказать». «Я смотрю, вы мало не промах». «Теперь, поверим, и смотрел на него совершенно иначе». «Почти с нежностью». «Невероятно. Просто невероятно. Понимаете ли вы значение этой находки для всего мира?» «Понимаю». Эхолсперис сиял от счастья. На Микросу даже показалось, что он готов скачить из-за стола и обнять его». «Сейчас чаша в надёжном месте, враги до неё не доберутся, и чаша и футляр хранятся на складе в Шорохе, в сейфе, а рукопись, которую передал мне доктор Кук, у моего поверенного в Брайтоне». «Правильно сделал, что доверился молодому человеку. Я, как видите, уже старик», — Энхол Спэрри похлопал себя по груди. «Те же проблемы, что и у Гарри. Часики тикают с перебоями. Пока со мной всё нормально, но сами понимаете». если, боже упаси, что-нибудь произойдёт с вами?» Я поручил поверенному в этом случае сообщить моей жене кот от сейф, объяснить, где ключ. Появилась секрет с кофе на поносе. Рос выпил свою чашку одним глотком. «Я вот чего не могу понять, мистер Хантер. Почему координаты указывали на нужное место лишь приблизительно? А чтобы найти точное место, вам пришлось разгадать шифр. Есть какие-нибудь соображения?» Я много думал об этом и прихожу к выводу, что док доктор Кук не ошибся, координаты святого Грали ему действительно сообщил Бог. Зашифрованный виде. Он развивал руками. Ну, дополнительный меры к безопасности. Поверенный одобрительно кинул. «Думаю, Гарри правильно поступил, доверившись вам, мистер Хантер». «Благодарю вас». «Что же теперь? Будете расследовать дальше?» У колодца чаши за мной следили и напали на меня. Доктора Кука пытали убили. «Если и то, и другое связано, ситуация пугающая. Моя жена беременная, должен думать о ней, о нашем будущем ребенке». «Неужели это важнее, чем спасти мир?» Рос вгляделся в глаза старика и увидел в них тот же жар, тот же фанатичное пламя, что поразило его при первой встрече с Гарри Куком. «Очень рад, что вы согласились со мной встретиться, мистер Хантер. Вы понимаете, что мы с вами должны спасти мир?» «Нет», — ответил Рос. «Мир важнее, поэтому я здесь». Эхол Спирил унулся мудрой грустной улыбкой. «Поэтому вы и стали избранным». И протянул ему через стол колочек бумаги, очень похожий на то, что Хантер получил от Кука. «Еще один набор координат. Двадцать пять градусов, сорок четыре, сорок семь, тысяча двести шестьдесят четыре, Н. Тридцать два градуса, тридцать шесть девятнадцать, тысяча четыре, И. А за ними одно лишь слово — хатэм. «Вы уже выяснили, что это за место?» — спросил Рос. «Разумеется, мистер Хантер. Египет, долина царей, храм царицы шепсут А слово хатэм? Мистер Хантер, разгадыв загадки вам, а не мне». «В школе я немного играл в шахматы», — заметил Рос. «А вот разгадывать головоломки никогда не умел и не любил. Однако знаю человека, который сможет мне помочь». Роберт Энхолд Спери улыбнулся ему светлой улыбкой верующего, улыбкой человека, идущего по жизни сознанием, что после всех земных передряг ему готово место в раю. Мистер Хантер, вы посланы нам во спасение. Те фотографии, что вы мне показали, ясно об этом свидетельствуют. Просто верьте в себя, так же, как верит в вас Господь». Глубокая и искренняя вера, заучавшая в голосе и читающаяся во взгляде старика, поразил Росса. На он задумался о том, что даже завидуют ему. «Как же должно быть просто живется, когда веришь Бога? Можно во всем положиться на другого, бесконечно более могущественного и мудрого, чем ты сам. Отдать ему ответственность за свои поступки. Обращаться к нему, когда и совесть. Господь всемогущий, прости, что я наорал у соседского кота. Нечего было ему гатить у меня в саду. «И прости, что обозвал тот того кассира на станции кретином, он ведь действительно кретин! Я больше так не буду, я стану кротко нести твое слово любви!» «Откровенно говоря, — ответил Росс. я сомневаюсь, что я тот, кто вам нужен. Видите ли, много лет я вообще ни во что не верил!» «Пока не услышали голос своего брата Рики. Об этом вам Гарри Кук рассказал. Неважно, кто рассказал. Важно то, Нистер что теперь вы знаете!» Глубоко в сердце вы знаете, что Бог существует. И теперь у вас есть выбор. Можете выйти отсюда, уехать на поезде домой и забыть выжившего из ума старика с его болтовнёй. Отмахнуться от меня так же, как едва не отмахнулись от Гарри. Но этого вы делать не станете, верно? В конце концов, вы журналисты, и, вцепившись в интересную историю, уже не выпустите её из рук. В худшем случае у вас будет о чем написать статью в какой-нибудь таблоид. А в лучшем он выдержал многозначительную паузу. «Сможете ли вы прожить остаток жизни с мыслью, что могли вернуть человечество на правый путь, и не сделали этого?» Рос пожал плечами. Поверенно открыл ящик стола, достал оттуда толстый конверт и протянул его Хантеру. «Гарри распорядился, чтобы я передал этот конверт вам, в случае, если с ним что-либо произойдёт». «Что это?» «Десять тысяч фунтов наличными. На расходы». «Что?» «Возьмите». «Нет, я не могу». «Можете». Уверенно ответил Эдхилд «Решите выйти из игры? Вернете. Но мне почему-то кажется, что вы не выйдете из игры. Возвращайтесь, когда узнаете, что хранится во втором тайнике. И после этого, когда вы докажете, что вам можно верить, и уверуйте сами, я вручу вам третий набор координат». Так распорядился Гарри Кук. «Третий координат указывает место второго пришествия Христова. Можете поверить мне, мистер Хантер. Или можете выйти отсюда...» И обо всём забыть. Выбор за вами.